Глава 13. Серебряный вариант. Поспать не удается. Правда, я пытаюсь заснуть в автомашине Бойля, на которой он любезно отвозит меня в отель. Машина черного цвета с отделкой из полированного ореха и обитыми красным софьяном сиденьями. С натянутым брезентовым верхом она очень напоминает модели 90-х годов. Трясет в ней отчаянно, так что попытки мои тщетны. Странно встречает меня портье. Услышав или подсмотрев, что я приехал на автомобиле, он сгибается чуть ли не пополам, но, подавая ключ от номера, старается не смотреть мне в глаза. На вопрос, закрыт ли ресторан, он отвечает, что закрыт, и тут же предлагает мне бутылку Вудвильского из своих собственных запасов. С этой бутылкой я поднимаюсь в номер, открываю дверь и замираю в передней. В комнате горят все свечи, которые я потушил. Очень хорошо помню, что потушил, выходя на улицу вместе с Мартином. Значит, в комнате кто-то был или кто-то ждет. Мартин? Оказывается, не Мартин. У камина развалясь в кресле и, вытянув к огню длинные ноги, сидит Мердок. Он в одном жилете, сюртук болтается на спинке кресла, узкое холеное лицо повернуто ко мне — А на губах знакомая хитренькая улыбка. Удивлены, как вы попали сюда? Спрашиваю я, хотя вопрос этот явно лишний. У хозяина гостиницы всегда имеются запасные ключи, смеется, мердек. Давайте-ка сюда вашу бутылку, а то я выпил весь грок. С видом любезного хозяина выдружаю на камин бутылку Вудвильского. Мердек морщится. Предпочел бы коньяк. Но ресторан закрыт знаю. Убоили были. «Скрывать бесполезно. Никто не поверит в ночную прогулку по бульварам. Был?» Я так и подумал. Нельзя допускать, чтобы он чувствовал себя хозяином положения. И я говорю, «Не вышло, Мердок?» Вы меня снова переиграли. Я сразу догадался об этом, когда узнал о вашем присутствии в Аполо и что вы первым нагнулись к убитому. А с какой целью?» «Цель понятна. Хотелось убедиться, жив ли он. Это после того, как его прострочили из автомата в упор и сразу же полезли к нему в карман? Почему я должен отвечать на ваши вопросы? Хотя бы из любезности к гостю, кстати, незваному. Ну, допустим, такую любезность. Меня заинтересовало то, что ему подложили в карман. И никто не заметил ваших манипуляций, никто не видел, даже Мартин. Но вы ему рассказали? Зачем? Я сыграл неподдельное удивление. Может быть, действительно не зачем. Просто так вы ничего не делаете. Но Мартин меня не беспокоит, даже если вы изболтнули. Его переведут на светскую хронику и увеличат вдвое оклад. Меня интересуете вы, точнее, ваши действия. Знает ли об украденном вами документе Бойль? Оказывается, у меня есть козырь. Мне становится легче. Будет угрожать, Мердок, или предпримет иной маневр? Бойлю я сказал другое. Умышленно лгу я. О подложенном убийце документе, кстати, украл его не я. И вам это тоже отлично известно. Так вот, об этом документе я пока еще никому пока, перебивает Мердок. Естественно. — Говорю я. — Каждый игрок всегда придерживает нужную ему карту. — Логично. — И что же вы сказали Бойлю? — Назвал убийцу. — Вы узнали его? — Вы думаете, черный платок, кое-как подвязанный под глазами, скроет верзилу по имени Пасква? — У меня с ним было достаточно встреч, чтобы узнать его даже под маской. Да и маска была липовая. «Значит, Паскву возьмут», — задумывается Мердок. «Боюсь, что вы ему уже не поможете». «Я не собираюсь», — презрительно улыбается Мердок. «Паскву я вам отдам». Но он действовал на свой риск и страх без какой-либо связи со мной. «Ну, связь-то была», — говорю я. «Может, просто не было согласованности». «В чем?» «Ну, скажем, убийство Ринье». Может быть, оно и не замышлялось. Вы знаете имя убитого? Знаю, Мердек, и предполагал, что ему подложат что-то вроде того документика. Мердек уже хохочет, искренне и непринужденно. Даже глаза смеются. Не глядите судьей, милый юноша, и Паскву вы не будете судить. Надо еще, чтобы судьи поверили, ведь я с вами играю, ано. Неужели вы думаете, я здесь, потому что напуган и хочу вас уничтожить? Разве я стал бы делать это сам? Фи, как грязно и некрасиво. Ведь ночи темные, улицы пустые, всякое может случиться во время ночной прогулки. Значит, я вам все-таки мешаю, мердок. Конечно, мешаете. Со стилом у нас с вами не вышло... Со своей дурацкой речью он выступил, надеюсь, писали ее не вы. Только она ничего, как вы знаете, не изменила. Во поло зря сунулись. Пасквал лицо для меня полезное, но я широкой души человек. Вы мне по-прежнему нравитесь. Ведь Стил собирается подать в отставку сразу же после выборов. А куда вы пойдете к Венделу? Он вас безусловно возьмет. Только скучно с ним будет. «Ращивать промышленные мощности и бороться с аграриями в недрах собственной партии?» Уэндел борется не за власть, а за капиталовложение. Скучная борьба не для вас. Вы — странный человек, оно. Ведь даже на стиле работы вы ему ножку подставляли. Несколько раз подставляли. Хитро! Но зачем? Вот это мне и хочется узнать. А от кого узнать, как не от вас?» Я напряженно молчу, стараясь ничем не выдать свои мысли. Для чего, в сущности, пришел Мердек? Пришел ночью, тайно, воспользовавшись запасным ключом к моему номеру. Наказать меня за содеянное вополо? За то, что я проник в его замыслы? Но не за тем же, чтобы сделать это по-гангстерски, в духе Пасквы. Мердек прав, для того существуют другие руки и другие способы. Тогда с какой целью? Снова попытаться меня купить? Зачем? Для чего все эти полупризнания, полуоткровенности? Вероятно, просто игра, страсть к игре. Ведь играет Джон в политику, швыряясь людьми и деньгами, кем-то пожертвованными или у кого-то украденными. Может, в моем поведении есть что-то привлекающее политических подонков? Ни я, ни Мартин. Не принадлежим ни к джентльменам, ни к популистам. Донован Мартина не интересует, а мои симпатии к Доновану пока еще открыто не выражены. Так почему бы не привлечь нас к движению реставраторов? Привлечь покрепче, посолиднее, поосновательнее. Мердоку нужны не только избиратели, но и помощники, на которых он мог бы опереться. Все это возможно, конечно, но возможно ведь и другое. Что если Мердека волнует не исчезновение документа из-за а самый факт его появления на свет? Для чего я взял чистый гербовый бланк у сенатора Стила и написал рекомендацию Питеру Селби? С какой целью? В историка, изучающего победы популистов на выборах, Мердек, естественно, не поверил. Он знает о характере информации, интересовавшей Пита, и не понимает, почему я, человек стилы, искал материал, компрометирующий его партию. А я искал лишь подтверждение политических махинаций всех буржуазных партий на так называемых свободных демократических выборах. Но это навело Мердока на мысль о подножке. И оказался прав. — Что же вы молчите, Ано? — спрашивает Мердок. «С какой целью вы отправили в канцелярию Жан-Вье некоего Питера Селби?» «Почему бы мне не доставить удовольствие сенатору созданием истории партии, основанной еще его покойным отцом?» «А для чего тогда подбирались документы, эту партию компрометирующие?» Даже Жан-Вье обратил внимание. Селби несколько переусердствовал в стремлении быть правдивым и точным. Негативный материал впоследствии мы все равно бы отбросили. В конце концов, он сам это понял и согласился полностью следовать советам Жанвье. «По вашему предложению. Фантазируете, мердок. Зачем?» «Затем, что, опять же, не политик вы, а игрок». «Это я могу спросить вас, зачем вам понадобился материал, порочащий партию популистов?» «Но я не спрашиваю». «Я знаю. Вы, как игрок, подбирающий подходящие карты, подбираете эту, на всякий случай, для будущего. Отставку стила вы не могли не предвидеть, он стар. Политических симпатий у вас нет, вы сами в этом признались. Вы игрок, я еще раз повторяю это оно. А как таковой, мне подходите. И собранная вами информация тоже». «Собирайте ей дальше. Настаивать на вашем уходе от стила сейчас я не стану. Продолжайте вашу многогранную деятельность до отставки сенатора. Ведь не пойдете же вы к нему в управляющий, а там подумаем. Идет? Ради этого вы пришли ночью сюда? Во-первых, я узнал немало полезного. А во-вторых, где бы мы с вами встретились?» «Вызвать вас к себе вы могли бы и не прийти. Пообедать в сенатском клубе вы могли бы отказаться. Советнику сенатора Стила интимничать с главой конкурирующей ассоциации не положено. В клубе я встречаюсь со многими, знаю, но Эндал ваш глава. Бойль — начальник полиции, а Донован не играет серьезной политической роли. Вас он просто интересует как личность». Нечто любопытное в нашем политическом обезьяннике. Фанатик, мечтающий о переустройстве мира, организатор движения которого фактически еще нет. Ни ремесленники, ни арендаторы за ним не пойдут. Может, в будущем такие, как Донован, станут опасны, а сейчас это кучка мечтателей. Несколько кресел в Сенате. Позавтракать с Донованом занятно, но работать с ним вы не будете. Кто остается, церковники? «Вы не религиозны, я сомневаюсь, что вы ходите в какую-нибудь церковь или на молитвенные собрания». «Джентльмены, но у вас нет ни состояния, ни положения, и в этом лагере к вам всегда будут относиться несколько свысока». «Советник Стила, куда же ему идти после отставки сенатора?» «О Буэнделе мы уже говорили, советником он вас возьмет, может даже предложить пост в банке». Или какой-нибудь страховой компании, но вам будет скучно, оно. А я могу заплатить вам вдвое больше. Да и работать со мной интереснее. Вот вам и предложение. На будущее, оно, на будущее. Можно подумать, говорю я осторожно. Открыто конфликтовать с Мердоком еще не время. Тогда закончим ваше Вудвельское. «Закончим. А Паскву не жаль?» «Вы сначала возьмите Паскву и судите. Я далеко не уверен в исходе процесса. Вспоминаю разговор с Бойлем. Конечно, Пасква станет все отрицать, а защитники у него найдутся. Но наши с Мартином свидетельства будут давить на любых присяжных. Плюс репутация Пасквы, об этом позаботится Бойль. «Нет, мистер Мердок, мы не союзники». И смерть Луи Ринье. Я вам не прощу. Однако вслух произношу нечто неопределенное. К чему гадать об исходе процесса? Убийцу мы опознаем, а дальше поглядим. Нердо кулыбается. Тогда все впереди, оно. Покидаю вас с надеждой, что встреча наша была дружеской и перспективной. Ложить, у вас еще есть время поспать. Но поспать опять не удается. Как только уходит Мердок, слышатся шаги, потом тихий скрип двери, и входит Мартин. Он в домашнем халате, подвязанном шнурком с кисточками. Похоже, собирался коснуться, и что-то ему помешало. «От тебя только что вышел Мердок», — говорит он. «Сейчас видел его на лестнице. И долго он просидел?» Сейчас, пожалуй. Я его застал, когда вернулся от Бойля. Я почему-то предчувствовал, что он появится. Значит, дуэль уже состоялась? Я рассказываю. Но зачем он к тебе в номер пришел ночью? Понравился ему, наверное, говорю я специально для того, чтобы позлить Мартина. Эй, Корсону бойлу нравился. Не об этом речь, сердится Мартин. Ты не думаешь, что хитрит он? Еще одну пакость готовит? Не думаю. Кажется, он был искренним и достаточно откровенным. Меня удивляет, почему так легко он отдал нам Паскву. Во-первых, Пасква еще не пойман и не уличен. Об этом Мердек, между прочим, напомнил. А во-вторых, он не боится наших показаний. Нам придется выдержать напор таких адвокатов, да ты сам знаешь. Неужели мы проторчим здесь до суда? Я понимаю Мартина. Возвращение домой опять откладывается, но что же делать? В прошлый раз мы тоже не знали, когда нас вернут. Сейчас мы хотя бы можем утешаться спиралью времени. Пока здесь тянутся месяцы, на земле проходят часы. Вероятный и жигуленок мой все еще стоит на обочине дороги от Фороса к Ялте, не рассердив инспектора ГАИ. И дома спокойны. Телеграмму из Севастополя я послал, а Мартину и писать некому. Никто его в Нью-Йорке не ждет. Пожалуй, это единственное, что нас поддерживает тут. «Примешь предложение Мердека?» Настороженно интересуется Мартин. Ведь Стил действительно может подать в отставку. «Мердеку, я сказал, подумаем. Еще не время для открытой борьбы. Надо рассчитаться с Пасквой. Есть у меня одна идея. Мартин не спрашивает, какая, просто ждет». — Серебряный вариант, — говорю я. — годум этот Мартин. Приходится все разжевывать до конца. Кто-то должен подбросить бойлу? Сведения о том, где находится серебро с Гека -фина. Две тонны серебра — это мой милый Никот наплакал. А если они уже проданы? Или перевезены в другое место? На бирже до сих пор не зарегистрированы крупные сделки по купле-продаже серебра в слитках. А лучшего места для хранения, чем та лесная хижина? Нет. Ты сказал, что кто-то должен подбросить Бойлю адрес хранилища. Кого ты имеешь в виду? Спрашивает Мартин. Тебя? Анонимно, конечно. Интересно, а каким способом? Можно по телефону, можно письмом. По телефону опаснее, здесь автоматов нет. Письмо лучше составить из печатных букв, вырезанных из газет. Выберем разные. А когда? Сегодня, завтра, через неделю. Только после того, как задержат Паскву. Какая связь? Вернемся к этому разговору после ареста. Спать уже не придется. День начался.